Марк Твен, Джонни Грир. Церковь была полна народу в это ясное летнее воскресенье. Рассказывал директор воскресной школы. И все поглядывали на маленький грубик, видимо, тронутый участью бедного черного мальчика. Среди глубокой тишины раздался голос пастора и приковал внимание всех, рассказав со многими и лесными похвалами, как храбрый, благородный, отважный мальчик Джонни Грир Увидев, что тело утонувшего увлекается быстриной в омут, откуда убитые горем родители никогда бы его не извлекли, смело бросился в реку и, рискуя собственной жизнью, вытащил тело на берег. Джонни Грир сидел как раз напротив меня. Какой-то лохматый уличный мальчишка с быстрыми глазами живо повернулся к нему и сказал хриплым шепотом. — Нет, ты вправду это сделал? Вытащил этот скелет на берег и спас его сам, один. Да, лихо. Что же они дали тебе за него? Ничего. Что? А знаешь, как бы я поступил. Я бы спихнул его в реку и сказал, «Пять долларов, ребята, а не то не видать вам, вашего негра».